Малышка замерла, прислушиваясь и всматриваясь. Интересно, что она понимает? Чарли скоро придет. Будничным тоном сообщил Джейкоб. Предупреждаю на всякий случай. Элис, я догадываюсь где. Побежала тебе солнечные очки искать? Догадливый ты наш, процедила я. Что ты наделал? Улыбка на лице Джейкоба дрогнула, но отвечать серьезно в своей эйфории он еще не мог. Белобрысая с Эмметом разбудили меня утром. И давай, нудеть про переезд. Можно подумать, я дам вам уехать. Вся закавыкович в Чарли была. Ну так все, беспокоиться не о чем. Ты хоть понимаешь, что натворил? Что ему теперь грозит? Ничего не грозит. Джейкоб выркнул, кроме тебя. А у тебя этот твой незаурядный самоконтроль. Хоть и фуфло, на мой вкус, по сравнению с чтением мыслей, никакого интереса. Эдвард подскочил к нему через всю комнату и занес кулак цели в лицо. Джейкоб, хоть и выше на полголовы, в замешательстве отвернулся, как будто Эдвард навис над ним во всем величии гнева. Это всего лишь теория, псина, рявкнул он. По твоему надо проверить ее на Чарли. А ты не подумал, каких физических мук Белли стоит держать себя в руках, и о муках душевных, если не удержит? Или на чувства Белла тебе теперь плевать? последнее слово он и впрямь буквально выплюнул. Ренесми возбужденно коснулась моей щеки. Передаваемую мысленную картинку пронизывала тревога. До электризованного сознания Джейкоба наконец дошло, о чем толкует Эдвард. Белли будет больно. Как будто каленым железом в горло, вспомнив запах чистой человеческой крови, я дернулась. Откуда же я знал? Прошептал Джейкоб. Спрашивать надо, сквозь зубы, прорычал Эдвард. Ты бы меня не пустил. И правильно сделал бы. — Дело не во мне. Я стоял не шевелясь, прижимая к себе Ренесми в надежде сохранить рассудок. — Дело в Чарли, Джейкоб. Как ты мог поставить его жизнь под удар? Неужели не понимаешь, что теперь ему или в могилу, или в вампиры? Голос задрожал от слез, которые не могли катиться по щекам. Слова Эдварда впечатлили Джейкоба куда больше моих. Белла, не переживай. Я не сказал, Чарли, ничего такого, что ты сама не собиралась. Так он же придет сюда. Ну да, в этом и смысл. Сама ведь хотела, чтобы он сделал неправильные выводы. А я мастерски, прости, что хвастаюсь, вывел его на ложный след. Пальцы, державшие РНС, мне начали разжиматься, я перехватила девочку покрепче. Не Юли, Джейкоб, говори прямо, иначе мое терпение лопнет. О тебе я ему ничего не сказал, Белла. Ничего такого, только о себе. То есть даже не сказал, а показал. Он перевоплотился на глазах у Чарли, — процедил Эдвард. «Что сделал? Меня хватило только на шепот. Папа у тебя храбрец, прям как ты, в обморок не хлопнулся, не побледнел, не позеленел. Герой! Жаль, что вы не видели его лицо, когда я начал раздеваться. Картина века! — хохотнул Джейкоб. «У тебя с головой как? А если бы сердечный приступ?» «Да нормально с ним все, крепкий дядька!» — Ну, пораскиньте же мозгами хоть на минуту, поймете, что мне спасибо надо сказать. — Полминуты, Джейкоб, — отчеканила я ровным голосом. — Через тридцать секунд я должна знать дословно, что ты сказал папе. Потом я передаю Ренес Мирозали и отрываю твою дурью башку. Сет меня не остановит. — Бог мой, Белс, откуда столько театральщины? — Вампирская натура. — Двадцать шесть секунд. Закатив глаза, Джейкоб плюхнулся в ближайшее кресло. Два оставшихся члена стаи переместились на фланге, причем вид у них был совсем не такой безмятежный, как у вожака. Ли, предостерегающе обнажив клыки, не спускал у меня взгляда. Утром я постучался к Чарли и предложил пройтись. Он сначала не понял, но я объяснил, что есть новости о тебе и что ты уже приехала. Мы пошли в лес. Я начал с того, что ты выздоровела, все в порядке, но немного не как раньше». Чарли подорвался бежать к тебе, а я говорю, нет, сперва я вам кое-что покажу. И превратился. Джейкоб пожал плечами. Зубы мои как будто в тисках сжали. Я просила дословно. За 30 секунд-то? Ладно, ладно. Наверное, по моему лицу было видно, что мне не до шуток. Ну вот, я превратился обратно. Оделся. Когда он снова смог дышать, сказал Чарли, мир вокруг не совсем такой, как вы привыкли считать. В принципе, это ничего не меняет. Просто теперь вы знаете. Жизнь пойдет своим чередом. Можете сделать вид, что вам все помещилось». Минуту-другую он собирал мысли в кучку, потом потребовал объяснений, что там с тобой на самом деле творится, вирус, не вирус. «Я объяснил, что ты и правда болела, теперь здорова, но в процессе выздоровления слегка изменилась». Он, конечно, «давай вы спрашивать, в каком смысле изменилась». «Ну, я на это сказал, что теперь ты скорее похожа на Эсми, чем на Рене».